Явление четвёртое. Алексей и Гаврюшка. Алексей. Что, из далека едете? Гаврюшка. А из Рязани. Алексей. А сами тамошней губернии? Гаврюшка. Нет, сами из Смоленской. Алексей. Такс. Так, так по месте-то выходит в Смоленской губернии. Гаврюшка. Не, не в Смоленской, в Смоленской 100 душ. Да в Калужской восемьдесят. Алексей, понимаю. В двух, то есть, губерниях. Гаврюшка, да, в двух губерниях. У нас одной дворней Игнатий Буфетчик, Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим Лакей, Иван, тоже опять Лакей, Иван Псарь, Иван опять музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Варух Садовник, Дементий Кучер. Вот как у нас.